Вот ты и пришел, Давид, перед тем, как продолжить, мы с тобой должны познакомиться. Тебя я знаю, но тебе обо мне ничего не известно, или почти ничего. Но ты должен понимать, кем. Я являюсь на самом деле.